Глава е Если человек долго жил в определенной среде, медленно и верно создавая себе известные взгляды, привычки и правила поведения, если при этом он достиг видного положения в обществе и слово его было законом для других, если он изведал, что значит полная свобода действий, Познал то легкое и беззаботное ко всему отношение, какое дает богатство, роскошь и почет, то внезапная потеря средств, страх перед общественным мнением, вечная боязнь публичного унижения и позора с т а н о в и т с я для него пыткой, мучительнее, которой трудно что-либо вообразить. Это для него п о р а сурового испытания. Кто восседает среди великих мира и взирает на жизнь, управляемую некой высшей силой, избравшей его своим сверкающим орудием, тот понятия не имеет о чувствах человека, н и з в е р г н у т о г о с высоты, лишенного прежних п о ч е с т е и благ, пребывающего во мраке. Среди праха было у в е л и ч е и грустно размышляющего о минувшей славе. В этом заключена трагедия недоступная пониманию обыкновенного человека. р е т х о з а в е т н ы е пророки знали это. Они не переставали возвещать судьбу тех, кто увлеченный своими б е з у м с т в а м и сошел с пути праведного. и чья участь, волею благодетельной, но карающей силы, должна была стать примером для других. Так сказал Господь: Ты встал о с против Бога Всевышнего, и перед тобой были выставлены взяты из храма сосуды Его, и ты, и военачальники твои, и жены и наложницы пили вино из них. И ты вославлял богов, сотворенных из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня. Одни т в о е г о царствования сочтены, и ц а р с т в у твоему конец. Деяния твои были положены на чашу весов, и весы их оказалось недостаточно. И царство твое будет поделено между медианами и персами. Судьба Юджина могла бы в известной мере служить образцом этого призрачного торжества справедливости. Его ц а р с т в у пусть и утлому, и на самом деле пришел конец. В нашей общественной жизни слишком сильны слепые инстинкты, и мы почти бессознательно бросаемся прочь от всего, что противоречит. традициям, обычаям, п р е д з я т ы м взглядом и целям, которым по своей близорукости придаём большое значение. Кто из нас не бежит от человека за какие-то деяния осужденного той части общества мнением, который мы почему-то дорожим? Пусть он высоко держит голову и ведёт себя безупречно. Если на него упала хотя бы тень подозрения, все отворачиваются от него: друзья, родные, деловые знакомые, словом, все общество в целом. Нечистый несется в о п л ь нечистый, нечистый, и хоть бы сами были ничтожествами в душе. Хоть бы сами были г р о б а м и повапленными, мы вместе с другими бежим прочь. Но этим мы лишь подтверждаем превосходство тех мудрых сил, которые ведут человека к предназначенной цели, не позволяя его развращенности, его рабской подражательности замутить их светлый приговор. Анжела поехала в Блэк вот повидать отца, который был уже совсем стар и немощен, а потом в Александрию навестить мать Юджина, здоровье которой тоже сильно пошатнулось. Я все еще не теряю надежды, что ты одумаешься, писала она Юджину. Пиши мне время от времени, если будет желание, ведь это тебя ровно ни к чему не обязывает. От нескольких слов, которые ты мне черкнешь, ничто не изменится, а я так одиноко. Ах, Юджин, если бы я могла умереть, если бы я могла умереть. Ни в Блэквуде, ни в Александрии Анжела ни е д и н ы м словом не обмолвилась о об быстеном положении вещей. Она рассказывала, что Юджину Давно н а д о е л а его коммерческая деятельность, и теперь, поскольку обстоятельства у Колфакса сложились для него неблагоприятно, он рад на время вернуться к своему искусству. Возможно, он тоже приедет, но он страшно занят. Так она лгала всем. Но Миртл она писала подробно о своих надеждах, а главное. о своих страхах. У Юджина было несколько свиданий с Мертл. Она с детских лет питала к нему нежность, как к младшему брату. Многое в его характере было ей и сейчас так же мило, как в те времена, когда они были детьми. Она разыскала Юджина в его унылой комнате в Кингсбридже. А почему бы тебе не переехать к нам, ю д ж и н Начала она его упрашивать. У нас уютная квартира. Ты можешь взять себе большую комнату рядом с нашей с п а л ь н е й Там из окна очень красивый вид. Фрэнк к тебе так хорошо относится. Мы с ним слышали обо всем от Анжелы. И я считаю, что ты не прав, что ты мой брат. И я хочу, чтобы ты переехал к нам. Все кончится хорошо, вот увидишь. Бог рассудит вас. Мы с Франком молимся за тебя. Ты должен знать, что по нашему учению зла не существует. Ну, пожалуйста. И Миртл улыбнулась своей б ы л о о й девичьей улыбкой. Ну что ты торчишь здесь, один заперти. А разве тебе не приятно будет поселиться вместе со мной? Разумеется, мне было бы приятно жить у вас, Мертл, но сейчас это невозможно, и я не хочу. Мне нужно подумать, надо побыть одному. Я еще не решил, что делать дальше. Попробую вернуться к живописи. Денег у меня пока хватит. А времени хоть отбавляй. А тут на холме есть несколько домов, получше. Наверное, там найдется для меня комната с о к н а м и на север под студию. Но все это нужно обдумать. Я еще и сам не знаю, что буду делать. Между прочим, у него снова начались боли под ложечкой. И как тогда? Когда миссис Дейл увезла Сюзану н в Канаду, и он испугался, что больше ее не увидит. Это была настоящая физическая боль, резкая, как от удара ножа. Его удивляло, что он может сейчас страдать от физической боли. Он чувствовал также ломоту в глазах и в кончиках пальцев. Не странно ли это? Посоветуйся с кем-нибудь из наших лекарей, говорила ему Мертл. Ведь ты ничем не рискуешь. Верить для этого не нужно. Хочешь, я куплю тебе книгу, где все изложено, почитаю ее, увидишь, Юджин, ты и сам скажешь, что в этом что-то есть. Ну вот, ты иронически улыбаешься, но я не могу тебе сказать, сколько это дало мне. Ну просто очень, очень много. Я совсем не та, что была пять лет назад, и Фрэнк тоже. Ведь ты знаешь, как я была больна. Да, знаю. Так почему бы тебе не п о в и д а т ь миссис Джонс? Можешь ничего ей не рассказывать, если хочешь. Бывает, что она просто чудеса творит. Но чем мне? Поможет твоя миссис Джонс. С горечью отозвался Юрген, и губы его скривились в едкую усмешку. Может она меня излечить от меланхолии? Сделать так, чтобы сердце у меня не болело? К чему все эти разговоры? Просто надо скорее кончать всю эту музыку. Он угрюмо отвел глаза. Миссис Джонс не может, зато Бог может. Ах, Юджин, я прекрасно понимаю, что у тебя на душе. Но я прошу тебя сходи к ней. Но ну, что тебе стоит? Завтра я принесу тебе книгу. Ты почитаешь ее, если я принесу? Ничего я читать не стану. Юджин, сделай это ради меня. Зачем, если я не верю и не могу верить? Я слишком здравомыслящий человек, чтобы придавать серьезное значение такому вздору. Как ты странно рассуждаешь, ю д ж и н Когда-нибудь ты другое скажешь. Я знаю твои взгляды, но все-таки прочитай ее, ну пожалуйста. Мне бы не следовало тебя у п р а ш и в а т ь Это совсем не так должно делаться, но я хочу, чтобы ты хоть взглянул в нее и сходи повидайся с миссис Джонс. Юджин отказался. Из всех идиотских советов, какие могли быть ему предложены, это был самый глупый. Христианская наука, христианская белиберда. Он и сам знал. Что ему следует сделать? Совесть подсказывала ему, что он должен забыть Сюзану и вернуться к Анжели, в этот тяжелый для нее час, вернуться к своему ребенку, по крайней мере на время. Но как могущественно очарование красоты и любви! Дни, проведенные Сюзаной в окрестностях Нью-Йорка. Часы блаженства, когда она была так прекрасна. Как п р е в о з м о ч ь все это? Как забыть? Ведь она была так п л е н и т е л ь н а так необычайно хороша. Каждое воспоминание о ней отзывалось в сердце невыносимой болью, и Юджин старался гнать от себя эти мысли. Куда-то ходил, что-то делал. просто метался по комнате, чтобы не думать. Какая жизнь, какой ад. Если в ту пору в поле зрения Юджина попала христианская наука, то это объяснялось исключительно тем, что Миртл и ее муж были восторженными последователями этой секты, как в Лордии и в Сент-Анде-Бопре паломникам. Приходит на помощь надежда, жажда исцеления и фанатическая вера в благотворное вмешательство какой-то высшей силы. Так было и Смиртл, которая исцелилась от серьезного и трудно поддающегося лечению недуга. У нее была опухоль, нервная бессонница, несварение желудка и общее расстройство пищеварения. И никакие усилия врачей не приносили облегчения. Она тяжко страдала душой и телом, когда ей попало в руки руководство миссис Эдди под названием «Наука и здоровье» с ключом к священному Писанию. И читая эту книгу, она вдруг избавилась от всех своих болезней, вернее, ею овладела мысль. что она здорова, а немного спустя она и действительно выздоровела. Она выбросила в мусорный ящик все свои порошки и микстуры, которых у нее набралось изрядное количество, перестала обращаться к врачам, принялась читать издания этой секты, з а ч а с т и л а в ее ближайшую церковь и вскоре с головой ушла в дебри. метафизических рассуждений о сущности земного существования. Муж Миртл, очень ей преданный, тоже стал приверженцем этого учения, ибо то, что хорошо для нее и могло излечить ее, рассуждал он, достаточно хорошо и для него. Увлеченный высшим духовным смыслом христианской науки. Он стал даже более рьяным последователем и ее толкователем, чем сама Миртл. Те, кто хоть сколько-нибудь знаком с христианской наукой, знают, что основной ее догмат гласит: Бог — это принцип, а не личность, воспринимаемая нашими чувствами, свидетельство которых иллюзорно. А человек — это образ и подобие. в духовном смысле человек стало быть не Бог и не частица Бога он божественное помышление и следовательно исполнен гармонии и всяческих совершенств для людей не склонных к метафизике все это лишено всякого смысла но для тех кто к ней расположен здесь заключено некое откровение Материя представляется им лишь и с к у с н ы м сочетанием иллюзий, претерпевших эволюцию или нет, не суть важно, но непременно возникших из ничего и во всяком случае лишенных какой бы то ни было видимой и о с я з а е м о й основы. Сами по себе вне той веры и значения, к а к о о е приписывает им тот, кто сам Только дух. Эти иллюзии ни что. Стоит в них усомниться, и они рассеиваются, как мираж. Для Юджина, пребывавшего в состоянии крайней угнетенности, он стал угрюм, мрачен, разочарован и всюду видел действия злых разрушительных сил. Это учение могло бы представить... известный интерес, если бы он захотел с ним ознакомиться. Юргем принадлежал к типу людей с детства склонных к метафизике. Всю свою жизнь он не переставал размышлять о загадках бытия, читал Спенсера, Канта, Спинозу, а главным образом таких авторов, как Дарвин, Гексли, Диндель, Лорд Эвербери. Альфред Рассел о л л и с в последнее же время Сэра Оливера Лоджа и Вильямса Крукса, пытаясь уяснить себе на основе индуктивного материалистического метода, что такое жизнь, углубляясь в такие произведения как "Сверхдуша" э м е р с о н а размышления Марка Аврелия и диалоги. Платона. Он, казалось, различал в них проблески истины. Бог есть дух, думал он, как Христос сказал женщине у колодца в Самарии. Но только большой вопрос занимается ли он делами земли, где столько взаимной вражды и страданий.